первого января пятьдесят второго года. Родные и любимые мои, имею ваши письма от тридцатого ноября и от восемнадцатого декабря. Всем сердцем сочувствую вам. Тяжко видеть, насколько люди даже лучшие не имеют мужества хранить в сердце священный огонь энтузиазма, когда они прикасаются к строительству светлому и бескорыстному, когда они могут помочь себе и другим в расширении сознания и утончении своего внутреннего. настоящего облика, даже среди знающих нет еще полного осознания, насколько рост и расширение сознания среди множества и в правильном направлении в конечном итоге способствуют эволюции и облегчают и личное их продвижение, ибо они могут получить лучшие инструменты для последующих проявлений своего эго. Страшно подумать, какими негодными и искалеченными телами приходится довольствоваться. Большим духом, приходящим с определенной благой миссией, эти носители света лишь частично успевают выполнить порученное им. Продвижение сознания и утончение внутреннего человека продвигается черепашьим шагом. Между тем положение Земли требует неслыханного ускорения в росте сознания. и улучшении нравственности, чтобы спасти лучшую часть человечества от страстной тяжкой участи лишиться своего домика. Ведь с утратой нами домика произойдет огромная задержка в эволюции земного человечества из-за невозможности немедленного им предоставления нового подходящего пристанища, вернее лучшего домика для дальнейшего развития. Не так легко приспосабливаться к негодным условиям. Конечно, родные, не ждите такого несчастья в ближайшие годы. На этот раз наша планета устоит, несмотря на тяжкие потрясения. Но в конце этого столетия грозные симптомы появятся снова, и судьба наших землян и нашего домика будет зависеть всецело от наших усилий отвратить такое страшное бедствие новым осознанием высокой психической энергии, чтобы тем самым создать. Новый прилив этой страстно мощной силы, которая одна может противостоять многим, если не всем, разрушительным энергиям. судьба нашего домика в руках наших землян трудно найти подходящий домик такие домики подготавливаются многими тысячелетиями до населения их до принятия соответствующих обитателей иногда они не поспевают к сроку из-за преждевременного разрушения такого домика иногда намеченный домик готовый к принятию новых постояльцев рушится в силу космических неожиданностей которые не всегда можно предвидеть и устранить вовремя Поэтому столько усилий прилагается, чтобы спасти нашу землю. Получили ли вы посланную мною вам копию письма к Боллингу от одиннадцатого декабря? Постарайтесь узнать от него, имел ли он мое письмо от этого числа. По видимому, снова начались пропажи писем. Некоторые думают, что кто-то занимается снятием дорогих марок. Другие подозревают наветы и сплетения ядовитейшего паука, посетившего наши края и причинившего много зла. Но, по счастью, он был признан ненормальным и почти насильно выслан из наших мест. Но он продолжает, вероятно, ткать свою отвратительную сеть и в других краях. Много негодования посеял он среди местного населения к американским шпионам, как он был окрещен. Правильно говорит французская поговорка: колумне колумне или анхаистогат ужур кельке шос. Вот это клевищите клевищите, всегда что-то останется. Вот это что-то остается и заставляет людей любопытствовать и читать и задерживать письма. Запросите нашего друга о получении письма и напишите мне. Не слишком горюйте родные сложности узоров, вышиваемых нашими сотрудниками. Жизнь так сложна и столько непонимания оявлена везде, что невозможно требовать, чтобы все думали и понимали, так как требует настоящая действительность, но не очевидная им майя. Если бы люди видели действительность, разве возможно было бы проявляемое ныне безумие? Принимайте спокойно и, где возможно, постарайтесь затронуть сердце, но никогда не настаивайте чрезмерно. Не напоминайте нашему другу о картинах. Он имеет мои письма и знает свою миссию. Можно посоветовать ему перечитать все сказанное ему, но это и все. Что можно закреплять и в своем строительстве, но не настаивайте. Рерих Фаундейшн, конечно, получит основания и развитие в своей стране. Хорошо, что Дадлея уже думала о таком учреждении, но развитие его нуждается в совершенно иной обстановке. Каждая благая мысль не пропадает и снова возвращается в лучшем, обогащенном выражении, когда ее срок подходит. Поэтому не грустить. Развивайте академию и собрание Агни Йоги. Пуще всего торопитесь переводить и издавать книги. Пора осознать, что только учением держимся. и продвигаемся, и собираем людей, и приносим радости знания. Ничто другое не может сравниться с этим магнитом, но сами мы должны проникнуться значением нами выдаваемого и ценить каждую возможность уявить новую книгу света. И так пусть главная забота будет обучение, пусть огонек теплится в прочих начинаниях, но как можно возжечь его, когда нет притока масла? Явим терпение. И дождемся нового притока сил и условий. Большие перемены близки. Новый год год трудный для всего человечества, но и год смены для нас. Софья Михайловна, конечно, увидит кого она жаждет и встретит всех близких ей, но именно близких по духу. Может встретить и мужа своего. Вообще, скажите ей, что смена жизни не страшна и даже приятна. Ибо мы попадаем в соответствующую нам обстановку или атмосферу, она поймет и ошибки свои и многому научится. Она поймет и ошибки свои и многому научится. Она быстро освоится со своим новым окружением и, вероятно, захочет быть полезной труженицей и там. Такое желание лучший паспорт, чтобы проникнуть в Дакиут. Карма сердечной привязанности – самая лучшая карма, и потому ей нечего страшиться одиночества, она будет окружена приятными ей людьми. Также не тревожьтесь об Аркенску. Такие наросты имелись и имеются во все века и во всех учениях. Откуда же такое число всяких схизмов? Они неизбежны и часто помогают лучше оттенить истинные жемчужины. Природа прекрасна разнообразием своих проявлений. Только на разнообразие познаем мы соответственные ценности и значение каждого проявления жизни. Не бойтесь никаких узоров жизни. Отрицанием, порицанием и запретами ничто не создается. Терпимость и личный пример соблюдения основ учения лучший магнит и наставник. Главное сейчас больше внутреннего спокойствия и утверждения радости найденному пути. И получаемому одобрению великого владыки все остальное неважно. Каждый неуспех обернется на пользу присвете луча великого владыки. Не огорчайтесь, все придет. Мощ великого владыки велика. Книгу Креста Бель Бьювин получила. Можно пожалеть, что такая вера и мужество не сотрудничают с распознаванием и с большим смирением. Думается, что ошибка ее. Именно указано было ей. в услышанных ею словах. You are too ambitious. Примечание. Английский. Вы слишком амбициозный. Мы так скоро готовы стать великими посвященными и носителями особых миссий, избранными учениками великих учителей и так далее, но быть скромными исполнителями их воли и настоящими тружениками никто, почти никто, не желает. Но лишь в великой скромности и простоте достигаются и высшие ступени. Родные мои, продолжайте трудиться в простоте. Великий магнит заложен именно в простоте. Все приближения к великому владыке совершаются в тиши наших сокровенных ночей и в глубинах наших сердец. Нужно кончать. Человек идет на почту. Обнимаю вас, родные, и держу вас часто в мыслях моих. Шлю самое радостное. Самое прекрасное устремление в будущее,、И、именно в будущее, необходим некоторый отрыв от настоящего, всего светлого.